Глава двадцать 27. Пора подумать о будущем. После возвращения в город Никита и Ольга проговорили несколько часов. Легастаев понимал, что у него уже входит в привычку возвращаться домой за полночь, и что ни к чему хорошему это не приведет. но он просто не мог оставить подругу одну в такую странную и дикую ночь. Попрощавшись с оборотнями, они долго бродили по парку, тому самому, где Никита когда-то врезался в Ольгу, свалившись со скейтборда. В парке с тех пор ничего не изменилось, зато они сами стали совершенно другими. Девушка рассказала ему обо всех своих злоключениях, а затем он поведал ей о том, что случилось за время ее отсутствия. Никита видел, как сильно она изменилась. Было что-то в ее глазах, чего он не замечал раньше. Тоска, печаль, что-то от чего она выглядела гораздо старше своих лет. Они оба повзрослели слишком рано. И не только они, но и все подростки, которые оказались втянуты в эту историю с колдунами и метаморфами. Ольга лишилась отца, а других родственников у нее не было. Никита потерял любимую девушку, ему грозила страшная участь, и он тоже не мог остаться прежним. Он помнил какие чувства когда-то испытывал к Ольге, но теперь не ощущал их. Любовь прошла. Да и была ли это любовь? Первое увлечение, от которого кружилась голова, первый поцелуй, а затем ничего. Тебе есть где остановиться? спросил Никита. Твой дом совсем рядом. Это больше не мой дом, ответила девушка. Мы снимали квартиру, больше она мне не принадлежит. Можешь пожить у меня. Я поговорю с родителями. Спасибо, но лучше я позвоню Насте Михайловой. У них большой дом. У тебя есть ее номер? Никита вытащил из кармана джинсов мобильник, нашел контакт Насти и протянул трубку Ольге. Настя ответила очень быстро, и едва с ума не сошла, услышав голос подруги. Она тут же засыпала ее вопросами, но Ольга пообещала ответить на все позже. "Я могу у тебя переночевать", спросила она. "Конечно", Настя и секунды не раздумывала. "Родители живут на даче, так что приезжай хоть сейчас". "Отлично". Ольга отключила связь и вернула Никите телефон. Вот проблема и решена. Но что дальше? Ты пойдешь в полицию? А чем они смогут мне помочь? Мой отец жизнь отдал, чтобы разоблачить но Преступники все же сумели выйти сухими из воды. Все эти ведьмы и мутанты, полиция с ними не справится. Моего отца убило сердце в по приказу Кривоносова. А Он сам мертв, потому что так хотела его собственная жена. Я слышала об этом, когда призраком гуляла по подземельям интерната. За всем стоят в центре, и Алуиза с ними заодно. Они слишком мощная сила. Чтобы подчинить их, нужна такая же сила. Я устала от них и хочу сейчас только одного тишины. Мне нужно отдохнуть, забыть обо всем. — Может, встретимся завтра? предложил Никита. Сходим куда-нибудь. Только чтобы отвлечься. разумеется, кивнул он. Это не свидание. Ты ведь понимаешь, что между нами теперь всё иначе, тщательно подбирая слова, произнесла Ольга. Я теперь другая. Как и я согласился парень, так что не думай об этом. Мы просто прогуляемся, как друзья. Мне ещё стольком нужно с тобой поговорить завтра, сказала Ольга. Сегодня с меня хватит разговоров. Хотя Настя тоже потребует объяснений. Постараюсь что-нибудь придумать, чтобы она отстала поскорее. А пока проводи меня до автобусной остановки, поздно уже. Посадив Ольгу на автобус, Никита отправился домой. Быть наследником становилось опаснее с каждым днем. Родители, друзья, школа, а что ждет его впереди? Когда-то Никита планировал, как и все обычные ученики после окончания школы поступить в вуз и получить хорошую профессию. Вот только не успел решить какую именно. Никита не представлял свое будущее в окружении ведьм, оборотней и метаморфов. Он хотел нормальной жизни, но судьба распорядилась иначе. Монстры все чаще вторгались в его жизнь, ему всё сложнее было оберегать от них семью и друзей. После смерти Ксении он не смел даже сблизиться с другой девушкой, потому что мог потерять и ее. Его жизнь стала очень опасной. И скрывать правду от сестры и родителей становилось все труднее. Что будет, если они узнают, что он оборотень? Об этом Никита даже думать боялся. Он вошел в свой двор и направился к подъезду, но затем передумал. Время позднее, не стоит громыхать замками в прихожей, родители, наверное, уже спят. Естественно, мама выскажет ему все, что думает о его ночных прогулках, но пусть лучше это случится завтра. Легастей подошел к дереву, по которому обычно забирался наверх, на уровень своего окна, и приготовился запрыгнуть на нижнюю ветку. Никита присел, спружинившись, словно гигантский кот, и выпустил когти. В этот момент за его спиной возникла чья-то тень. Он резко обернулся, в тот же миг ему в лицо ударил яркий луч фонарика. Никита не сдержался и громко зашипел, зажмурившись. «Все правда услышал он потрясенный голос. И как теперь с этим жить? Свет погас так же резко, как и возник. Проморгавшись, Никита узнал Панкрат или Гастаева, и в ужасе застыл. Из кончиков его пальцев все еще торчали острые когти, и Панкрат точно их увидел. Это не то, что ты начал был он И что ты здесь делаешь вообще? Никита, Давыдова сдала тебя с потрохами. Ты ты оборотень, убитым голосом произнес Панкрат. Это всегда был ты. Черт, я не могу в это поверить. Никита обессиленно привалился спиной к стволу дерева. Все эти газетные статьи, слухи, продолжал Панкрат, показания свидетелей Оборотень, мой дорогой родный брат, я не делал ничего плохого. Я всегда лишь пытался помогать людям, поступать хорошо. И наломал немало дров. Почему ты сразу что? Не пришел к тебе, да вы бы засадили меня в деликоны и выбросили ключ от камеры. На тебя у уперевёртыши уже целое досье собрано, на оборотня, который замешан во многих странных делах. И что теперь? Теря, слышишь меня? Я не знаю, что мне делать, вспылил Панкрат. Никита вздрогнул. Ему непривычно было видеть Панкрата в таком состоянии, ведь тот славился своим хладнокровием и рассудительностью. Ты мой брат. Я вообще не понимаю, почему ты такой. Что с тобой произошло? Это очень сложно объяснить. Ты уж постарайся. Я прекрасно знаю о существовании оборотней-метаморфов. Многие расследования перевертышей связаны с их деятельностью. С недавних пор мы приняли и существование магии. Так что я все пойму. Вообще это передалось мне от мамы, сдержанно сообщил Никита. Что? Иина такая же? Нет, один из ее далеких предков был оборотнем и колдуном. Его духу суждено было вернуться спустя семь поколений и воплотиться в теле своего потомка вышло так, что я стал этим счастливчиком. Сначала у меня появились способности оборотня, а потом начал одолевать призрак колдуна. Господи, только и сумел произнести Панкрат. И как ты с этим справляешься? Мне помогают женщина из белого Ковина. Таисия. Ты ее знаешь? Она помогает и нам, консультирует по некоторым вопросам. А твои родители в курсе? Нет. А Маринка? «Смеешься. Если бы она знала, уже весь город был бы в курсе. И кто еще знает, кроме давыдовой? Только те, кому я доверяю. А Яна, она может и ещё кому-то рассказать. Она вывалила это нам с Эммой, незадолго до побега. «Пестрая лента сбежала, испугался Никита. Это ее кличка. Да. Пару часов назад клиника Геликон была уничтожена колебателем земли. Очень много пациентов разбежалось, часть зданий выгорела полностью. От Геликона теперь мало что осталось. Кого успели отловить, перевели в другие закрытые учреждения, но кое-кто теперь на свободе. И я на в том числе, и нимфа. Ты ведь ее помнишь? Час от часу не легче, вздохнул Никита. Помню. И она меня помнит. Что теперь будет со мной? Посадите меня в клетку. Не городи ерунды. Я попросила ему сохранить все в секрете. Но если Давыдова выда доложит ещё кому-то, сейчас в департаменте хватает проблем. Гордуновская сбежала, ей помог Гидеон. Перевертыши остались без руководства, а прокурор Воропаев готов стереть их с с лица земли. Всем сейчас не до тебя. Я буду хранить все в тайне, но тебе придется очень многое мне объяснить. Позже, когда я буду готов тебя выслушать, объясню, пообещал Никита. Если родители меня завтра не прикончат за позднее возвращение домой. Ты знаешь номер моего телефона, мрачно буркнул Панкрат. Звони мне, звони в любом случае, если будут какие-то проблемы, я всегда тебя поддержу. Кубарыч. Кто бы мог подумать. Он покачал головой, развернулся и зашагал прочь, бурча себе что-то под нос. Никита прислушался и понял, что Панкрат ругается на чем свет стоит. "Обязательно!" крикнул ему вдогонку Легастаев, сгорая от стыда. Но он понимал, что вряд ли сделает это, разве что только в самом крайнем случае. Как он может обратиться к Панкрату за помощью? Ведь он и двоюродного брата подставит под удар. Лучше уж со своими проблемами разбираться самостоятельно. Гордуновская оказалась сообщницей Штерна? Эдуард Владленович Кривоносов громко расхохотался, не в силах сдерживать эмоции. Я не устаю поражаться проделкам этого старого сумасшедшего. Как ловко он все провернул! Вы не знали, что она матинги? спросила Таисия. «Понятия не имел. Они умудрились столько лет хранить все в тайне даже от меня. Но я уже ничему не удивляюсь, помрачнев, добавил Кривоносов. Это лишь доказывает то, что планы свои они начали строить много лет назад, и у них практически все получилось. В подвале дома Таисии собрались с Артур и Эдуард Владленович. Кривоносов все еще продолжал скрываться в старом здании на окраине порта. Каждый день он спрашивал Таисию, когда же ему можно будет снова заявить о себе, но нынешняя глава Белого Ковина советовала ему пока воздержаться от решительных действий. "Я говорила с полицией, сообщила она. Готовится масштабная операция по штурму штаб-квартиры Экстрополиса. Если мы подождем какое-то время, то все проблемы решатся сами собой". Какой стати, разозлился Кривоносов. Я больше ждать не намерен. Я хочу отомстить своей бывшей жене и её новому поклоннику, ягуару, этим проклятым сэнтори, директорату корпорации в конце концов. Эти люди предали меня, и лишили всего. Они хотели от меня избавиться. А что может сделать полиция? Их арестуют, но с такой армией адвокатов они выйдут на свободу через полчаса. Месть должна быть куда более изощрённой. Вы хотите убить их? нахмурилась Таисия. Всех. Это стало бы идеальной местью. Поступить с ними так же, как они поступили со мной. О, как мне хочется увидеть выражение лица Луизы, когда она узнает, что я жив. Довольно уже смертей, воскликнула Таисия. Черный ковен в открытую заявил о себе, использовав колебатель земли. Их арестуют, а устройство уничтожит Вы же сможете вернуть себе, если незаконное место в корпорации, то хотя бы часть своего состояния. Если после всех этих арестов моя компания еще будет существовать, усмехнулся Кривоносов. Я ненавижу их всех. Думаете, они дадут арестовать себя просто так? Это психопаты и убийцы. Полиции придется сильно постараться. И все же так будет правильно. С ведьмами полиция не справится Я отправлю туда своих людей. И сама встану во главе отряда. «Засветите свои способности перед бойцами спецназа, мы будем действовать осторожно. Поэтому я и позвала вас сюда. Необиус говорил, что в штаб-квартиру корпорации ведет некий секретный вход. Бывший президент Экстрополиса недовольно покосился на метаморфа. Разумно ли раскрывать секреты своей фирмы? Это больше не моя фирма, ответил Мёбиус. Да и что вас настораживает? О ваших же интересах, чтобы мы поскорее покончили с оставшимися членами. Я знаю, что в корпорацию можно пробраться незаметно, но понятия не имею, где начинается ход. Это скрывали даже от меня. Тайный вход есть, признал Эдуард Владленович. Но известна о нем единицам». Этак квартира «Экстрополиса» окружена высокой оградой. Тыловая часть комплекса примыкает к пристани на берегу залива. Если подобраться к территории по воде и подплыть плотно к причалам, под одним из них есть вход в тоннель. Он ведет в небольшой подземный зал, где стоит железная дверь с кодовым замком. Дверь закрывает подземный ход, который оканчивается в подвале главного здания корпорации. «Полиция об этом в ходе точно ничего не известно, хмыкнул Мебиус. Она даже не подозревает о существовании гигантского подземелья под зданиями Экстрополиса. Оно не отображено на схемах, кивнул Кривоносов. Пришлось приложить немало усилий, чтобы при строительстве скрыть все от городских властей. Есть лишь одна точная карта подземелий. Раньше она хранилась у барона Ашера, у кого сейчас мне известно. Так когда вы хотите начать свое наступление одновременно с полицией, но с другой стороны. Пусть полицейские штурмуют главный вход, мы же зайдем с тыла. И вы предлагаете мне все это время сидеть и не высовываться. Именно, Эдуард Владленович. Вы для нас очень полезный источник информации, поэтому я и пришла к вам. Но никакой самодеятельности. Все должно идти своим чередом. Это мы еще посмотрим. Кривоносов недовольно усмехнулся, затем встал и вышел из комнаты. Артур проводил его напряженным взглядом. Он точно наделает глупостей, спокойно сказал он. Может, сдать его полиции, пока не стало слишком поздно. Кривоносов знает много тайн Строполиса, — ответила Таисия. Не хочется терять такого информатора. Но в крайнем случае, возможно, нам действительно придется его разоблачить. Ох, как же все это сложно. А ты действительно теперь глава Ковина? — осведомился мёбиус? Голосование еще не состоялось, но пока я исполняю эти обязанности, кивнула Таисия. Никто ничего не знает, агата как сквозь землю провалилась. Среди тех, кто может донести, она единственная свидетельница гибели Летиции. Я место себе не нахожу от беспокойства. Ты сделала то, что должна была, произнес Мёбиус. Иначе старуха уничтожила бы всех нас. Я понимаю, но все равно меня гложет чувство вины. Получается, что я убила главу, а потом заняла ее место. В белом Ковине такое недопустимо. Моя головаковина раньше не пыталась убивать направо и налево, возразил Артур. Только эта мысль меня и утешает, опустила голову Таисия. Ладно, сделанного не вернешь. Пора подумать о будущем. А впереди у нас очень непростое время. Вместе мы справимся, пообещал ей Мёбиус. И Таисия от чего-то поверила ей.